глава двадцать семь любичч на следующее утро мы отшвартовались и покинули киев дир с дружиной опередил нас на сутки князь ушел в Любич править нам его тоже не миновать если идти вверх по днепру а не по десне первым двигался северный змей с витмидом в роли кормчева и мной с медвежонком в качестве смотрящих изначально я предполагал пустить первым любимчика ветра, но медвежонок меня переубедил. «У змея осадка меньше», — сказал он. «Сядет на мель, легче стащить будет». Я-то руководствовался как раз обратным. Где пройдет любимчик, там и остальные дракары. Но прав был именно Свардхевде, потому что самая большая осадка у кноров, и их вперед точно не пустишь. Лоцмана-проводника у нас нет, А фарватер мы пока не изучили как следует. Аскольд, правда, предлагал специалиста, но я отказался. Соглядатый от киевского князя мне не нужен. Мне Фроста хватило, который куда-то пропал после нашего возвращения в Киев. Интересно, чей он был, Рюрика или оскольда Или обоих? Теперь уже не важно. Рулить в кильваторе, когда ты идешь по реке, было скучно так что я отдал кормила клыка фрекки скиди а сам перебрался на змея и медвежонок со мной тоже вперед смотрящим днепровская вода мутная но если под поверхностью какая нибудь каверза то и на поверхности отразится опытный глаз заметит, а у нас с братом их целых четыре ветра не было так что против течения да еще повстрежню шли не быстро к сначала вообще еле тащились Но потом мы поменяли порядок, и клык с любимчиком взяли их на буксир. Теперь наша флотилия ползла вверх по реке со скоростью неторопливого пешехода. Ближе к берегам вышло бы быстрее, но я не рискнул. Сядем на мель, больше времени потеряем. Было жарко, и мы все скинули доспехи, оставшись в рубахах и босиком. А гребцы вовсе разделились до пояса. Риска не было. Напасть на нас никто не решится, а стрельнуть с берега. Опытный стрелок, может, и добьет, но оно ему надо. Хорошая стрела денег стоит. Берега здесь довольно обжитые. Вдоль каждого тянулись дороги, хотя не сказать, что оживленные. Основное движение по реке. Навстречу то и дело попадались насады и другие мирные суда. Увидев нас, они сразу смещались к берегам хотя я еще в Киеве приказал снять носовые фигуры. Похоже, доверия у местных к викингам немного. Наивные, пожелаемые их ограбить, так ограбили бы. Змей — быстрый корабль, и осадка у него немногим больше, чем у этих речных лоханок. Свартхевди взирал на встречных печально. Душа берсерка жаждала разбоя, но даже не будь здесь сдерживающего фактора — меня. Он бы все равно потрошить купцов не стал. Это не море. Перехватят и накажут. Чтобы безнаказанно безобразничать на Днепре, нужен Хирт раз в пять побольше. Да и то не факт, что не наваляют. Его нам никто не заменит, вырвалось у Свардхевде. Я сразу понял, кого он имеет в виду. И удивился. Ведь это сказал не кто-то из стрелков. Ни Заря, ни Вихарек которые Бури чуть ли не боготворили. Даже не отец Бернар, с которым Бури почти ежедневно играл в фигуры шахматы. Но Свардхеофди, причем ясно было, что думает брат об этом, уже не первый день. Знаешь, Хвити, как бывает, даже в бою иной раз появляются разные мысли. А обернешься, увидишь его за спиной и спокойно. И оценив мою изумленную физиономию, Что, братишка, не знал, что и у меня так бывает? — Ну, — промямлил я, — ты же воин Одина. Не всегда, — очень серьезно сказал Свардхевде. — По большей части я такой же, как они, — брат кивнул на Хирдманов. — Это ты у нас, Ярл, а я могу позволить себе не быть героем все время. Любич — серьезный город. В прошлый раз мы прошли мимо, не задержавшись. Теперь особой спешки не было и я решил дать хирдманам отдохнуть. Все же идти против течения потруднее, чем вниз по реке. Что интересно, население Любича его окрестностей было в основном славянским. Радимичи, северяне, даже вятичи попадались. Смерды здешние жили, прям скажем, бедненько. Земля хоть и хороша здесь, не то что на севере, но простора нет. На каждый род общину приходилось не так уж много и жил простой люд, даже свободный, в каких-то полуземлянках. Еще одна проблема — близость Чернигова. Дорога оттуда сюда и обратно была довольно-таки оживленная, несмотря на то, что Десна, на которой стоял Чернигов, все равно впадала в Днепр. Правда, впадала она уже около Киева, где влияние черниговского князя было куда меньше. А вот перехватить часть торговли у Любича Чернигову удавалось неплохо. Как оказалось, черниговские даже людей подворовывали, а кого-нибудь из соседнего, но не вполне дружественного роду племени и продать заезжим купцам — обычное дело. И неважно что все практически на одном языке говорят. Такие конфликты самые беспощадные. А уж если корысть примешается... Помнилось мне, как в более поздние относительно этой эпохи времена черных рабов на плантации переправляли. Все, что требовалось от работорговцев, подогнать к нужному месту корабль. А уж груз для него обеспечивали такие же черные афры. Превращать своего ближнего в товар хомо-сапиенсы умеет независимо от эпохи и цвета кожи. Тем не менее Днепр есть Днепр, потому Любич — место важное. И находится в сфере ответственности Киева, так что захват его черниговцами маловероятен а еще мы встретили здесь из мора с его сплоченной командой ты больше не с рюриком на всякий случай уточнил я потому что заполучить в хирт из мора это было бы круто разошлись кратко ответил загадочный человек в стек из мор по интонации становилось ясно рюрика его кинул не кинул ответил стек на прямо поставленный вопрос что обещал сделал а остальное Так он и не обещал. Это Стэг думал, что Рюрик обещал. А в самом деле, хитро вывернутый князь только создал иллюзию обещания. Здесь намекнул, там надежду подкинул. В итоге оказалось, что слова сказано не было. И никто никому не должен. Но у стега на Рюрика обиды нет. Тот его поддержал, снаряжением обеспечил, деньгами кое-какими. Стэг же все это честно отслужил. И также честно ушел, когда понял, что в его личных делах на Рюрика рассчитывать не стоит. Намеками колчан не наполнишь. «Хочешь, чтобы я стал твоим?» — напрямик спросил Стек. «Хочу. Я тоже не стал юлить. Помоги мне, и мой меч станет твоим». Такому, как Стек, просить трудно, а он сейчас даже не просит, умоляет. «Нет», — я покачал головой. «Ты отказываешь?» Как легко, оказывается, мольба может обратиться в гнев. Я не стану покупать твой меч, стек У таких, как мы с тобой, верность не продается. Я помогу тебе без всяких условий. Попробую помочь, потому что не знаю, смогу ли. А дальше сам решай, с кем ты будешь. Принято? Принято, стек поклонился. Ниже, чем требовалось. Уважение оно у таких, как мы, обоюдное. Тогда рассказывай.